139. Март 9. -е. Не приложен путь вечного даяния. Воин света — значит сын света и рожденный от света. Воспитание народного духа. Из тонкого мира угрожает опасность, и опасность — это потусторонний Звон слабый, вчера вечером невесело, легкая возбуждаемость нервов воспринимать очень трудно.